— О, нет, — прошептала Маргарита, — я не мерзавка. Я лишь бессильна, поэтому буду ненавидеть из-под тяжка весь мир. Обману всех, но кончу жизнь в наслаждении. Итак, послушаем музыку. Музыка эта приближалась со стороны Москворецкого моста. С каждой секунды она становилась сильной. Яснее. Играли марш Шопена. Первыми из-за обнаженных деревьев показались мальчишки, идущие задом, за ними конный милиционер, затем пешие милиционеры, затем человек пять с обнаженными головами и свинками в руках, затем большой оркестр и медленно ползущее сооружение — Красного цвета Это был грузовик, зашитый окрашенными щитами На нем стоял гроб А по углам его четыре человека Зоркая Маргарита Николаевна разглядела, что один из этих четырех Был женщиной и толстый при этом За печальной колесницей, широко разлившись до самого парапета Медленно текла и довольно большая толпа. «Кого это хоронит?» «Торжественно так», — подумала Маргарита Николаевна, когда процессия продвинулась мимо нее, и сзади потащились медленно около десятка автомобилей. «Бралиоза Михаила Александровича», — раздался голос рядом. Удивленная Маргарита Николаевна повернулась, и увидела на той же скамейке гражданина. Трудно было сказать, откуда он взялся, только что никого не было. Очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита Николаевна засмотрелась на покойника. «Да», — продолжал гражданин, — «много возни с покойником. И я бы сказал, совершенно излишний Подумать только. Голову ему пришлось пришивать, протокол составлять. А теперь...» Погорду его, стал быть, будут возить. Сейчас это значит его в крематории везут сжечь. А из крематори опять тащи его к новодевичьему монастырю. И к чему бы это? И веселого ничего нету. И сколько народу от дела отрывают. Клянусь, отрезанной головой покойника, без всякого перехода, продолжал сосед, у меня нет никакого желания приставать к вам. Так что вы уж не покидайте меня пожалуйста, Маргарита Николаевна. Изумленная Маргарита Николаевна, которая действительно поднималась уже, чтобы уйти от разговорчивого соседа, села и поглядела на него. Тут оказался рыжим маленького роста, с лицом безобразным, одетым хорошо в крахмальном белье. Вы меня знаете, «Надменно прищуриваясь», — спросила Маргарита Николаевна. Вместо ответа Рыжий вежливо поклонился, сняв шляпу. «Глаза умные. Рыжих люблю», — подумала Маргарита Николаевна и сказала, — «а я вас не знаю». «А вы меня не знаете», — подтвердил Рыжий и сверкнул зелеными глазами. Опытная Маргарита Николаевна, которой из-за ее красоты нередко приставали на улице, промолчала, стала спрашивать и сделала вид, что смотрит в хвост процессии, уходящей на каменный мост. — Я не позволил бы себе заговорить с вами, Маргарита Николаевна, если бы у меня не было дела к вам. Маргарита Николаевна неприятно вздрогнула и отшатнулась. — Ах, нет-нет! — — поспешил успокоить собеседник. — Вам не угрожает никакой арест. Я не агент. Я и не уличный лавеллаз. Зовут меня Фиелло. Фамилия-то вам ничего не скажет. Ваше имя я узнал случайно. Слышал, как вас назвали в портере Большого театра. Поговорить же нам необходимо. И поверьте, уважай бы, Маргарита Николаевна, если бы вы не поговорили со мной... Вы впоследствии раскаивались бы очень горько. «Вы в этом уверены?» — спросила Маргарита Николаевна. «Совершенно уверен. Никакие мечтания об аэропланах не помогут, Маргарита Николаевна, а предчувствие нужно уважать».